Для исключения ПМ у меня не было партнеров в прошл моей прошлой жизни. Четыре принципа успеха Эдгара Фиммонтла гласили. Записывайте, чего уж там. Не занимай суммы больше твоего IQ, помноженного на 100. Не занимай человека, который при первой же встрече начинает вызывать тебя по имени. Никогда не пей спиртного, пока солнце стоит высоко. И никогда не завозись партнером, которым не захочешь обниматься голышом на водяном матрасе. Зато у меня был бухгалтер, которому я доверял, Том Райли. Именно он помог мне перевезти те немногие вещи, которые я взял с собой из дома. Мандо Тахов на коттедж на озере Фарин. Том сам разводился дважды, и оба раза с серьезными потерями. Всю дорогу издевал на меня свои тревоги. В такой ситуации ты не должен уезжать из дома. Только в том случае, если тебя судья вышибет. А так ты словно отдаешь преимущество своего поля в плей-офф. Преимущество своего поля меня совершенно не волновало. Я только хотел, чтобы он внимательно следил за дорогой. Меня передергивал всякий раз, когда встречный автомобиль слишком уж приближался к разделительной полосе. Иногда я напрягался и сжал ногой на несуществующую педаль. А насчет того, чтобы вновь сесть за руль, я даже не помышлял. Разумеется, Бог любит сюрпризы. Так говорит Вайерман. Кетти Грин – королева лечебной физкультуры – развелась лишь единожды, но полностью поддерживала Тома. Я помню, как она сделала прикос, крестив ноги, держа мои ступни и взирала на меня с суровой яростью. Вот ты только что из матери смерть и без руки, а она хочет свалить, лишь из-за того, что ты ударил ее пластиковым больничным ножом, когда едва мог вспомнить собственное имя, чтобы меня драли, пока я так не закричу». «Разве она не понимает, что резкие переменные настроения и кратковременные потери памяти – обычное дело для человека после такой черепно-мозговой травмы, как у тебя?» «Она понимает, что я ее пугаю», – ответил я. «Да? Ладно, слушай свою маму, сыночек Джим. Если ты наймешь хорошего адвоката, то заставишь заплатить за то, что она такая тряпка». Несколько волос выскочили из ее стаповского конского волоса, и Кэтли сунул их с лба. «Она должна за это заплатить». Читай по моим губам. Твоей вины тут нет. И она говорит, что я пытался ее задушить. Конечно, тут можно надуть штаны, если тебя пытается задушить на руки инвалид. Перестань ее, заставь ее за это заплатить. Я знаю, что это не мое дело, но все равно, она не должна поступать с тобой так. Я думаю, есть что-то еще. Не только удар ножом, попытка задушить ее. Что? Я не помню. А что говорит она? Она не говорит. Но мы с Пим прожили вместе очень долго, и даже если любовь превратилась в привычку, я подумал, что все равно знаю ее достаточно хорошо, чтобы понимать. Произошло что-то еще? Нет, продолжало происходить прямо сейчас. И вот от этого чего-то, вот от этого чего-то, мы мы хотели уйти. Вскоре после того, как я перебрался в коттедж на озере Фален, меня навестили девочки, молодые женщины. Они принесли корзину совсем всем необходимым для пикника. Мы сидели на крыльце с видом на озеро, где так хорошо пахло соснами, и смотрели на воду. Ели сэндвичи. День труда миновал, так что большинство плавающих игрушек вытащили из воды и оставили на берегу до следующего года. В корзине была бутылка вина, и я выпил совсем немного. Сочетание с более утоляющим таблетками и алкоголь был на водмаше. Один стакан вина, и у меня начинал заплетаться язык. Девочки, молодые женщины, выпили остальное и расслабились. Минда, приехавшая из Франции второй раз после моей неудачной встречи на Красном и недовольным возвращением, спросила у всех, спросила у всех ли семейных пар, которым за пятьдесят бывают неприятные периоды разлада, должна же она ли такого для себя или нет? Ильза младшая начала плакать, прижималась ко мне, спросила, почему все не может быть так, как было, почему мы, то есть я и ее мать, не можем жить как прежде. Лин сказала ей, что сейчас не время изображать маленькую девочку, мирящую родителей. А Иль рассме... рассмеялся. «Ничего с собой не могу поделать». Потом все мы рассмеялись. Эмоциональный взрыв Лин и слезы Илзи пусть были и в радость, но шли от души. Эти реакции я знал так же хорошо, как родинку на подбородке.